Михаил Ланцов. Русский медведь. Цесаревич. Читает Михаил Золкин. Пролог. Май 2081 года. Москва. Небоскреб транснациональной корпорации «Феникс». Александр стоял около окна и смотрел куда-то вдаль. Огромная прозрачная панель в высоту этажа была кристально чистой. А погода стояла такая ясная, что лежащий перед ним вечно бурлящий город был весь как на ладони. Но мысли мужчины были где-то далеко от этих мест. Он ждал очень важных новостей. Но его мерное дыхание и холодный взгляд выражали колоссальное внутреннее спокойствие. Он стоял, словно ожившая статуя, выражая всем своим видом могущество и монументальность. Но вот тишину нарушила легкая трель. И раздался мелодичный голос секретарши. «Александр Петрович». К вам профессор Самойлов. Хорошо, пусть войдёт. И снова наступила тишина. Медленно утекали секунды. Он привык спокойно ждать, когда это было нужно. Шутка ли, 171-й год недавно отметил в узком кругу. За спиной послышался лёгкий, чуть заметный шелест от створки дверного проёма. Здравствуйте, Александр Петрович. И вам доброго дня, Игорь Сергеевич. Чем порадуете? Есть определённые успехи. Он слегка замялся. Я вас внимательно слушаю. Мы завершили сканирование выявленного нами пространственно-временного кармана и смогли получить возвратный импульс. Один-единственный, но даже он был очень слабый. Так что прямой перенос сознания невозможен. Как я понимаю, вопрос не решится увеличением мощности излучателя. Вы правы. Кивнул Самойлов. Сколько времени займет поиск нового кармана? Сложно сказать. Пожал плечами, профессор. Мы наткнулись на этот совершенно случайно. Новый карман мы можем обнаружить уже завтра, а можем потратить еще несколько десятилетий. При том, что в новом кармане совершенно не обязательно будет подходящий, даже условно, объект для переноса. Какие могут быть последствия переноса в обнаруженный объект? У вас частичная совместимость – что повлечет за собой утрату многих функций и аспектов сознания, а также искажение их. Грубо говоря, на выходе вы можете получить обширное повреждения психики, вплоть до нежизнеспособных вариантов». «Понятно», — кивнул Александр, никак не выражая своего отношения к происходящему, хотя внутри у него все бушевало из-за едва сдерживаемых эмоций. «Что вы предлагаете?» Мы можем попробовать уже сейчас установить между двумя объектами информационный канал и начать синхронизацию. Произнес Игорь Сергеевич, настороженно глядя на собеседника. И в чём загвоздка? Есть два способа синхронизации, альфа и бета. Альфа-метод в нашем случае не очень приемлем, так как вас мы в состоянии подключить к средствам жизнеобеспечения и продержать предстоящие две недели без сознания. А вот объект, с которым начнётся слияние, вряд ли обладает такими возможностями. То есть вы полагаете, что он погибнет? Скорее всего. Две недели без еды и питья выжить нереально. А если он и выживет, уйдя в литургический сон, то вы имеете все шансы очнуться уже погребённым. Думаю, что это немного не то, что нам нужно. Не пересказать. Усмехнулся Александр? Хорошо. «Что там за второй способ?» «Вам потребуется имплантировать небольшой датчик и жить дальше, ни о чём не думая. Как и объекту, который вместо потери сознания и гибели продолжит жить, как ни в чём не бывало. Матрица симбиотического сознания будет у него накапливаться на подсознательном уровне и активируется только при сигнале. То есть мы аккуратно и не спеша проведём синхронизацию. После чего, улучив момент, я понял. Прервал его Александр Петрович». «Я буду знать всё, что знает он, в нагрузку к своим знаниям и навыкам?» «Безусловно». «Отлично. Что за объект? Пол, возраст, социальное положение. И вообще, что там за мир?» Сканирование показало, что там фактически дубликат нашего пространственно-временного кармана, отличающийся только смещением по времени. Там сейчас 1681 год. Объект вам должен быть очень хорошо знаком». Это Пётр Алексеевич Романов. «Будущий император?» «Удивился глава корпорации?» «Да». Кивнул профессор. «Мне показалось, что нам очень повезло с ним. Отличная кандидатура для создания симбиотического сознания». «Любопытно». Задумался Александр Петрович. Борясь с волнами воспоминаний из глубокого прошлого. Как-никак одну жизнь за представителя рода Романовых он уже прожил. Сложившееся же совершенно невероятное совпадение наводило его на мысли и нехорошие ассоциации. Хорошо, Игорь Сергеевич, подготовьте мне подробный отчет по срокам, рискам и затратам. И, кстати, важный вопрос. Как вы считаете, транспортный коридор получится организовать? С транспортным коридором могут быть очень большие проблемы. Он возможен, но крайне ущербен. Во-первых, по нему не получится передать ничего из живого. Оно банально должно погибнуть вплоть до последней клетки. Во-вторых, это всё очень дорого. Один грамм материи ориентировочно будет расходовать до статора джоулей энергии. Хотя это оптимистичные прогнозы. Может и больше. Какие затраты на постоянное поддержание канала? Довольно скромные. Мы их даже не заметим. Почти весь расход энергии идёт на формирование канала. Пробой. Отлично. С довольным видом произнёс Александр. «Тогда жду вас через десять часов с отчётом. Всего хорошего». «Спустя год. Там же». Лаборатория всегда удивляла его своим видом. Вот и сейчас глава одной из самых могущественных транснациональных корпораций «Феникс» за выражённым взглядом рассматривал всё это чудное оборудование, что размещалось в комнате. «Доброе время суток, профессор!» С довольной улыбкой произнёс Александр. «Здравствуйте». Кивнул в ответ Игорь Сергеевич. «Вы были так встревожены? Что-то случилось?» «У меня для вас несколько новостей. Есть как хорошие, так и чудовищные. С какой начать?» Заметно нервничая произнес ученый. «С чудовищной». «Найденный нами пространственно-временной карман не является параллельным миром, как мы считали». «И что же это тогда?» «Не знаю. Но наблюдения наводят на очень странные мысли». Не тяните. После проведенного анализа нам кажется, что этот пространственно-временной карман является чем-то вроде резервной копии. Он смещен до минуты. До секунды ровно на четыре сотни лет. То есть вы предполагаете, что это наш мир? Возможно. Мы ничего толком ответить не можем, но меня это очень сильно пугает. Ведь неизвестно, как отреагирует контролирующий механизм на попытку установить прямую связь между этими мирами. Тут может произойти всё, что угодно, вплоть до отката нашего пространственно-временного кармана к стабильной версии. То есть? Да. В том случае, если своим вмешательством мы спровоцируем откат, то все мы умрём, а этот мир прекратит своё существование. Но проверить это мы не можем, ведь так? Верно. И теперь вы не уверены в том, что хотите во всём этом участвовать? Не нужно так говорить. Прищурив глаза, произнёс Игорь Сергеевич. Вы же знаете, что я готов отдать свою жизнь, не задумываясь ради той цели, что мы с вами пытаемся добиться. Тогда что вас смущает? Но все эти люди... Вы разве готовы забрать их жизни? Мы не уверены в этом. Но всё-таки... Послушайте. Самым серьёзным тоном произнёс Александр. Я вас не заставляю и не подгоняю. Время у нас есть. И я так же, как и вы, не хочу затереть несколько миллиардов ни в чем не повинных людей. Поэтому давайте сначала разберемся с тем, что там происходит и как нам поступить. Вы поняли меня? Да, да, конечно. Несколько растерянно произнес ученый, выбитый из колеи тем, что его работодатель не стал спорить по столь важному вопросу. Мы синхронизируем ваше сознание в реальном времени, так что если всё разрешится, активацию можно провести в любой момент. Вот и славно. Кстати, а в чём заключались хорошие новости, которые вы хотели мне сообщить? Мы смогли подготовить контейнер весом всего 35 граммов, шприц с хост-генераторами М-роботов... М-робот? Молекулярный наноробот робот И ВПС. ВПС! ВПС! Вариация носимых компьютеров с беспроводным интерфейсом коммуникации. Управление синтетическое, основанное на отслеживании движения зрачков с помощью специальных линз, которые по совместительству являются дисплеями и активности мозга. Каждый VPC настраивается и калибруется после установки персонально, под индивидуальные особенности пользователя. Класса Септон. Вы уверены, что они успешно переживут перенос? Вполне. Кивнул профессор. Ни хвост-генераторы, ни VPC не содержат никакой живой органики. Даже биоактивная линза? Да. Нам с ней пришлось очень серьёзно повозиться, прежде чем она стала нормально инициироваться и приживаться. Впрочем, не без побочных эффектов. После её установки с неделю глаза слезятся и немного голова болит. А что делать с головным модулем? Сказал Александр. Рассматривая чрезвычайно странную форму базового компонента VPC. Базовый септон мы переработали, удалив все внешние коммуникативные модули. Они ведь вам там совершенно не пригодятся. Кто мне будет делать операцию? Перебил его глава корпорации. Судя по форме, он интегрируемого типа. А это значит, мы его переделали. С нажимом произнес профессор. Серьезно, усилили. Ладно, усилили так усилили. «Вы гарантируете, что всё это нормально, там сработает в случае чего?» «Этого никто не сможет гарантировать». «Развёл руками профессор?» «Да уж. Новости. Как скоро мы сможем накопить энергию для переброски контейнера?» «Уже. Можем хоть сейчас». «Отлично». Тяжело вздохнул Александр и, попрощавшись, вышел. Радужный настрой развеивался стремительно. «Спустя час». «Как ваши дела, любезный друг?» Спросил смутно знакомый голос задремавшего в персональном самолёте Александра. «Что?» Машинально спросил тот, открыл глаза и мгновенно проснулся от сильного выброса адреналина в кровь. Ведь перед ним сидело то самое странное существо, что в своё время забросило его на более чем шестьдесят лет в параллельный мир, обещая, что даст шанс ему изменить его родной мир. «Полагаю, вы догадываетесь, зачем я пришёл?» «Вряд ли», — хмурый ответил Александр. Уже окончательно проснувшись и подтянувшись. «Я предложил вам поиграть в большую игру, а вы же вольничаете!» Самым милым образом улыбнулся старый знакомый. «Нехорошо. Я не люблю, когда нас пытаются обмануть». «Не понимаю, о чём вы. Пожал плечами Александр с невозмутимым видом. Что конкретно вам не нравится?» «Ваша попытка залезть в резервную сборку четвёртого порядка». «Кроме того, ты пытаешься меня обхитрить и создать симбиотический разум. Это тоже слегка не то, что я бы хотел видеть». «Так вас волнует только это?» <смех> «Усмехнулся Александр!» «Не переживайте. Мои учёные уже сами поняли, что с тем пространственно-временным карманом что-то не так. И не я, ни они не рвутся туда. Ведь угроза человечества совсем не эфемерна. А брать на себя жизни миллиардов людей я не хочу». «Это замечательно». Очень гадко улыбнулся собеседник. Но вы узнали слишком опасную для вас информацию. Для нас это неприемлемо. Так сотрите у нас память. Пожал плечами недоумевая Александр Петрович. Увы, после той выходки, что совершил ваш учёный по твоей милости, мы не можем этого сделать. Уже поздно, да и бесполезно. Умышленное искажение стабильной сборки четвёртого порядка – это уму непостижимо. Ни у кого в здравом рассудке не хватило бы на это наглости. А вот ты умудрился. Даже мне строго запрещено вмешиваться и изменять стабильные сборки. Тем более такие. Да что там такого, что вы так переживаете? Твой учёный был прав. Это своего рода архив. А активация симбиотического сознания приведёт к ошибкам в... В общем, не суть. Главное, это то, что Адонай откатит этот мир к состоянию изменённой сборки и накажет виновных, то есть меня. А заранее вы не могли предупредить? Предупредить о чём? Со злостью спросил гость. Не пытаться жульничать и не лезть в стабильные сборки мира со своим свиным рылом? Спокойнее, тише. Я тоже не хочу смерти миллиарда людей. Что нужно сделать, чтобы отката не произошло? Да при чём тут люди? Пусть хоть все сдохнут. Из-за твоей выходки пострадаю я. И очень серьёзно. Аданай не прощает подобных ошибок. Буквально прошептал гость. Что же вы не контролировали меня, раз это всё так важно? Ты думаешь, один у меня такой? Я даже раз в десятилетие не могу толком к тебе заглядывать. Кто же знал, что ты такой псих? В любом случае, я пришёл к тебе сообщить, что контракт расторгнут. Меня более не интересует твоё участие. Прощай. Сказал он, и в воздухе послышался какой-то непонятный щелчок. Едва уловимый на слух. Сразу после этого гость исчез. Заглохли оба двигателя, и самолет начал терять высоту. Александр Петрович холодно усмехнулся. Достал спутниковый телефон и набрал хорошо знакомый номер. «Игорь Сергеевич, извините, что отвлекаю. У меня самолет падает». «Да, жить мне осталось пару минут». «Вмешались пауки». «Действуйте на свое усмотрение». «Да». «Думаю, что они вас тоже зачистят». «Может быть, уже на месте». «Прощайте». Он выключил трубку и аккуратно поставил ее в держатель. Самолет в пологом разгоне уже практически достиг флаттера и жутко дрожал, норовя развалиться. Но страха не было. 160 лет. Мало кто на планете столько жил. Александр Петрович двинулся в кабину пилота. Он понимал, что паук не оставил ему шансов на спасение. Но опустить руки и не попробовать он не мог. Поэтому, отстегнув сидящего без сознания пилота, он врубил тормозные закрылки, стараясь сбросить скорость и потянул штурвал на себя, ведь энергию самолет набрал неплохую, и ее нужно было сбрасывать. Но ничего не получилось, попытка выполнить петлю закончилась лишь оторванными плоскостями крыльев от перегрузки. Да и могло ли быть иначе после паука? Последние секунды Александр с холодным прищуром смотрел на приближающуюся землю, но вопреки расхожему мнению в его голове не пролетала история всей его жизни. Нет. В голове и на душе было тихо, пусто и на удивление спокойно. Темнота. Спустя какое-то время... Александр открыл глаза и поморщился от головной боли. Активация прошла примерно так, как и ожидалось. Недовольно проворчал подростковый голос. И замер, так как на него нахлынули воспоминания последних минут жизни. Ему стало душно и очень нехорошо. «Какого чёрта?» – тихо произнёс подросток, озираясь по сторонам. Спустя несколько секунд он увидел небольшой контейнер того самого комплекта, что держал в своих руках в лаборатории. На нём было написано хорошо знакомым почерком одно слово «Прости». Подросток аккуратно взял контейнер в руку, побледнел и как-то сжался, что и неудивительно. Не каждый день на твои плечи ложится ответственность за гибель нескольких миллиардов людей. Одним махом. «Доволен?» Раздался рядом незнакомый мужской голос. Александр поднял глаза и увидел уже немолодого мужчину с густыми седыми волосами и невероятно пронзительным взглядом. «Ты кто такой?» С вызовом произнес резко подобравшийся мужчина, лишь по недоразумению выглядевший подростком. «Не догадываешься?» Спросил старик, у которого от реакции собеседника явно повысилось настроение. «Аданай?» После недолгого размышления предположил Александр. «Хм, верно», — ответил, чуть кивнув старик. «Может быть, ты ещё и знаешь, зачем я пришёл?» «Невелика сложность». Спокойно и уверенно глядя в глаза собеседнику, произнёс Александр Петрович. «Пообщаться хочешь, или я тебе зачем-то нужен?» «Наглец! Ох и наглец!» Покачал головой старик. «Но ты прав. Ты первый человек, который смог учудить что-то подобное. Теперь придётся озаботиться вопросами безопасности от вашего вмешательства в стабильной сборке». «Старик». Ты хочешь предложить мне сделку? Ха, сделка между мной и тобой попросту исключена. Не та весовая категория. А понаблюдать за тобой я понаблюдаю. Александр невольно поёжился от таких слов и как-то рефлекторно попытался убрать руку с контейнером за спину. И вот это я заберу. Не стой превращать историю в фарс. Но... Попытался воспротивиться мужчина. Однако контейнер осыпался на постель мелкой пылью. Теперь всё. Не прощаюсь. После окончания игры мы ещё встретимся. Надеюсь, ты не разочаруешь меня. Старик коротко кивнул и исчез. А спустя несколько секунд около дверей кто-то упал на пол. Вот сволочь. Только свидетелей мне не хватало.